Марьям была неподалёку и видела, как кредитор разослал на земле небольшой кусок ткани. Четверо мужчин присели на корточки и положили правые руки под ткань. Что они делали? Марьям сначала ничего не понимала, и только потом сообразила, что таким образом они пытались достичь соглашения. Она заметила, как их пальцы двигаются под тканью. После каждого быстрого движения наступала длинная пауза. Руки замирали, Лица при этом были очень серьёзны и напряжены. Затем медленно начинал двигаться другой палец. Так продолжалось добрых полчаса, а потом кредитор поднялся, бросил тряпку в воздух и поднял вверх правую руку. Соглашение заключили. Остальные участники сделки тоже встали. Марьям сильно волновалась, но всё равно не могла удержаться от смеха, настолько всё вокруг было нелепо. Мужчины не обращали на нее никакого внимания. Хартима выскочил из круга и начал его стирать голой пяткой. Кредитор завершил сделку, написав пальцем на песке фразу «Долг выплачен» на языке Марадхи. Мариам вдруг осознала важность этой написанной фразы и снова рассмеялась, почувствовав уверенность, что ее долгое ожидание наконец подходит к концу. Чилпрат тоже засмеялся. Он кивнул Мариам и сказал «Подожди, Мы поклялись Шригунди счастливым камнем. Всё решено. Моя маленькая гостья с бледной кожей вскоре отправится в путешествие. Марем ничего не поняла, но уловила по голосу, что он ей что-то обещает. Мне кажется, что мы наконец скоро окажемся в Лондоне, подумала она. Пока судно нагружали, прошло два напряжённых и тоскливых дня. Правда, им стало легче жить, потому что Чилпрат стал к ним относиться лучше. А его жена даже угощала их едой. Сотни раз в день Марьям подхватывала сына на руки и шептал: "Наконец, мой малыш,олтер, мы привезём тебя к твоему отцу". Она нарядно его одевала, чтобы он был готов отправиться в путешествие немедленно. Он был так хорош и так похож на мальчика из Антиохии в своей белой курточке и в свободных штанишках, но Марьям неизвестно зачем сшила ему шапочку, какую обычно носили маленькие мальчики в Англии. Она так боялась, что судно отплывёт без них, что не позволяла Махмуду куда-либо уходить с малышом. Мальчик ничего не понимал, это ращил глазёнки, пытаясь увидеть за ширмой своего темнокожего друга, который понесёт его погулять. Он всё ждал Махмуда, пока не заснул от усталости. Марьям на секунду вышла, а когда вернулась, малыш спал, положив головку на край подстилки. Чи понимал, что его дружок грустит и лежал рядом с ним. Наконец к они погрузили и крепко привязали на нижней палубе. Настал момент отправления. Марьям проводили на судно, малыш сидел у Махмуда на плечах. Им отвели небольшую каюту, где были спешно повелены стены. Там была складная постель и разбитый кувшин для умывания. Марьям увидела Хартиму, одетого только в жёлтую набедренную повязку. Он стоял на корме, дико потел, И выкрикивал громкие приказания команде. Махмуд потянул носом и сказал: "Леди Марьям, грязное судно". Но Марьям не унывала. Её не страшили неудобства. Она думала, что вскоре их скитания подойдут к концу. Она взглянула на небо, где яростно светило солнце, и счастливая улыбка осветила её бледное, худенькое лицо. Глава 14. Little Timit. Ол решил уйти, когда Ингин прибудет в Герни.